Я благополучно добралась до метро. В вагоне было мало народу, так что я села и задумалась о своем поведении. Что я делаю? Чем я вообще занимаюсь? Бегаю по городу, встречаюсь с разными людьми, нахожусь на виду, то есть делаю то, что категорически запретил мне акт авиан. Не болтаться по городу, потому что можно встретить знакомых, не устраиваться на работу, потому что там придется предъявить настоящий паспорт и диплом. Не общаться ни с какими знакомыми, ни с бывшими одноклассниками, ни с соседями, даже с теми, с кем в детском саду на одном горшке сидела. Это только кажется, что детство было очень давно, Оглядишь, и найдется кто-нибудь, кто тебя узнает, расскажет кому-то, кто в курсе, что тебя ищут. И все, конец котенку. Известно же, что Петербург город маленький. И вот я, поклявшись Октавиану, что буду выполнять все его наказы, нарушаю нашу договоренность потому что он сказал, что спасти меня можно только так. Я должна сидеть тихо, как мышь под веником, и во всем слушаться его. А я вот. И это он еще про Берри не знает, но не могу же я бросить собаку. Тут я вспомнила, что вообще-то мне нужно работать. Говорила уже, что делаю кое-что для Актавиана, и за это он мне платит деньги, на которые я, собственно, и живу, то есть покупаю еду и кое-что из одежды и обуви. К примеру, если кроссовки совсем разорвутся. Так вот, деньги у меня скоро кончатся, а Октавиан как раз должен мне за работу. Так что, когда я шла к дому от станции метро, то остановилась на минутку у того же столба возле магазина и быстренько проглядела объявления, которые граждане вешают туда с упорством, достойным лучшего применения. Так, сантехник предлагает свои услуги, а также мастер по компьютерам, еще собачка пропала. Симпатичная, между прочим, просят вернуть за вознаграждение. А вот, продается пианино фабрики «Красный Октябрь». В хорошем состоянии, недорого. И номер телефона. 911-843-2855. Так вот, это кажется то, что нужно. А значит, код 911 означает, что нужно идти не в парк, а в торговый центр. Там внизу находится большой хозяйственный магазин, при входе в который есть ячейки, где можно оставить сумку. Дальше 843. Это проверка. В сумме эти три цифры должны составлять число 15. Так оно и есть. Значит, объявление от октавиана и остальные цифры. Это код ячейки 2855. Там так устроено, что нажимаешь код на табло, и нужная ячейка сама открывается. Поэтому я бодро припустила к торговому центру, нашла камеру хранения, быстренько нажала все кнопки и вытащила из ячейки потертый, плотно набитый рюкзачок. «Октавиан, как обычно, все усложняет. Нет бы просто конвертик с деньгами в ячейку положить. Но ему виднее, дом разберусь». Я закинула рюкзак на плечо и пошла к выходу мимо большого книжного магазина. Собственно, я и раньше его видела. Может быть, и не один раз, но не обращала внимания. Мне было не до книг. Может быть, я и сейчас прошла бы мимо, но на этот раз мой взгляд зацепился за знакомую фамилию. Рядом с ходом в магазин висела отпечатанная на цветном принтере афиша. Творческая встреча с известным писателем и историком Борисом Бобиковым. Писатель расскажет о своей новой книге «Завещание алхимика», ответит на вопросы читателей. В заключении вечера состоится автограф-сессия. Борис Бобиков. Ведь именно о нем говорил сегодня Виктор Кузнецов, владелец художественной галереи. Ведь именно этот писатель, перехватил у его покойного дяди книгу с загадочным «Эксклибрисом». Надо же, какое удивительное совпадение. Встреча с писателем должна была состояться сегодня в 7 часов вечера. У меня еще было достаточно времени. Правда, Октавиан не велел мне посещать какие-то многолютные мероприятия и вообще держаться подальше от скопления людей, но мне непременно нужно найти Максима. В общем, про это я уже говорила и не один раз. Кроме того, вряд ли на этой встрече с писателем будет много людей. И вообще, Октавиан ничего не узнает. А если узнает, что сделает? Сдаст меня тем людям, которые хотят от меня того, чего я не могу им дать, потому что этого у меня нет, и я понятия не имею, где это все. Если бы Октавиан этого хотел, он сделал бы это раньше, просто не стал бы мне помогать. Так что ругаться он, конечно, будет. То есть, если бы мы встретились, то он бы и ругался, а так? «Что, денег не даст?» «Так я не Христа ради у него прошу, я работаю». С такими мыслями я вернулась домой. Берри встретил меня радостным повизгиванием, всем своим существом давая понять, что он соскучился и ужасно рад меня видеть. Собаки вообще удивительно благодарные животные, а Берри просто прелесть. Если бы на месте Берри была кошка, она встретила бы меня... Возмущенным скандальным мяуканием дала бы мне понять, что затаила смертельную обиду за то, что я оставила ее одну на несколько часов, и потребовала бы немедленно искупить эту вину всевозможными деликатесами. Бэри же всей своей незамысловатой собачьей душой показал, что скучал, что рад моему возвращению, а еда, дело десятое. Без нее можно и обойтись. Тем не менее, я насыпала ему в миску корма. Налила свежей воды, а потом Наскара вывела погулять, чтобы вечером можно было с чистой совестью оставить его дома. В квартире Максима больше ничего не сверлили, зато оттуда жутко несло краской. Эта жадина Рагнеда купила, небось, самую дешевую, вонючую. Потёртый рюкзачок оказался набит старыми журналами, и только в кармашке я нашла конверт с деньгами. Не то чтобы много, но моя обычная зарплата. И на том спасибо. Перед походом на встречу с писателем я оделась как можно скромнее и незаметнее, залезала волосы и смыла макияж. Что-то говорило мне, что таким образом я смогу слиться с поклонницами творчества писателя Бобикова. Небось, все тетки среднего пенсионного возраста с потугами на интеллигентность, романы-то исторические. Как я и предполагала, на эту встречу пришло совсем немного людей. Здесь было несколько женщин средних лет, на лицах которых было написано высшее образование и неудачно сложившаяся личная жизнь. Кроме них присутствовал пожилой дядечка в черном обсыпанном перхотью пиджаке и очках с толстыми стеклами. Сам писатель выглядел претенциозно. На нем был замшевый пиджак, вышедший из моды во времена молодости родителей наших родителей. Лицо обрамляла аккуратная бородка, отдаленно напоминающая Хемингуэя, На столе перед ним лежали высокая стопка книг в яркой глянцевой обложке, потертый кожаный портфель и курительная трубка из черного дерева. Еще на нем были круглые очки в металлической оправе. Прежде такие очки приводили на память Джона Леннона, теперь они скорее заставляют вспомнить Гарри Поттера. Не моя мысль, потому как мне нечего вспоминать Джона Леннона. Его убили задолго до моего рождения, но звучит красиво. Кстати, эти... Гарри Поттеровские очки совершенно не сочетались с трубкой и химонгуэвской бородкой, но похоже, что писатель Бобиков этого не понимал. Сотрудница магазина представила писателя и в ярких красках обрисовала его творческий путь, дескать, Борис Борисович Бобиков, перед тем, как начать писать книги, работал в разных местах, был мореплавателем, плотником, геологом, учителем и еще много кем. И все эти профессии очень помогли ему в творчестве. Ясно, нигде ничего не достиг, денег никаких не заработал, поэтому решил романы писать. Но мне-то что? Я их читать не собираюсь. Далее ведущая предоставила ему слово. Бобиков сообщила, что недавно закончил очередной исторический роман, в котором описал трудную жизнь рядового алхимика в средневековой Европе. Их зачастую обвиняли в колдовстве и чернокнижии. «Многие алхимики закончили свою жизнь в подвалах Инквизиции или на костре, а ведь именно алхимики заложили основы многих современных наук. В поисках эликсира бессмертия и философского камня они сделали множество важных открытий». Голос у него звенел праведным негодованием, он очень сочувствовал алхимикам. «Я слушала его в полуха, как, впрочем, и большинство присутствующих». Только пожилой дядечка в черном пиджаке не пропускал ни слова и время от времени заглядывал в книгу, из которой торчали многочисленные закладки. Я поняла, что он не только уже приобрел последнюю книгу Бобикова, но успел ее внимательно простудировать. Оппонент, значит, строгий, внимательный критик. Дождавшись паузы в выступлении писателя, этот внимательный читатель проговорил въедливым голосом. Вот вы на 213-й странице пишете, что алхимика Карла Конради сожгли на рыночной площади ахена А ведь каждому образованному человеку хорошо известно, что все казни в Аахене совершались не на рыночной площади, а на пустыре за городскими воротами». «Извините, коллега», — невозмутимо ответил Бубиков, сняв свои очки и протирая их красным платком. «Не знаю, что конкретно известно вам» но я при написании своей книги пользовался достаточно авторитетным материалом. «Каким именно?» Я использовал книгу Гого Бромелиуса «Судебные процессы по обвинению алхимиков». Так вот, автор однозначно утверждает, что данная казнь была совершена на рыночной площади. Доморощенный критик несколько сник, но еще пару раз попытался поймать автора на анахронизмах и несоответствиях. Бубиков, однако, успешно отбивался? Я поняла, что, несмотря на допотопный замшевый пиджак, этот Бобиков мужик терты и дело свое знает. Не знаю, умеет ли он писать, книгу его читать не собираюсь, но отлаиваться здорово научился. Под конец одна из читательниц задала автору традиционный вопрос о его творческих планах. «Я собираюсь написать книгу о рыцарстве», — обтекаемо ответил Бобиков без подробностей. «Это понятно, боится, чтобы тему не украли». Наконец, встреча подошла к концу, и началась автограф-сессия, ради которой и пришла сегодня большая часть читательниц. Женщины чинно выстроились в очередь. Подходя к писателю, они протягивали ему книги и называли имя, которое на них нужно написать. Я встала в конец этой очереди, предварительно приобретя книгу. Дороговато, конечно, но что делать? Ради Берри я на многое готова. Почти на все. Передо мной стояла полная дама с уложенным на голове кренделем светлых волос. «Как вас зовут?» — осведомился Бубиков, приготовив ручку. «Я сюда не знакомиться пришла», — отрезала женщина. «Но я же должен что-то написать на книге». «Напишите Лизе от автора». «Значит вы, Лиза». «Ничего не значит, это я не для себя подписываю, а для подруги, у нее скоро день рождения». Наконец она отошла и подошла моя очередь. А вам как подписать? Напишите Бэри с лучшими пожеланиями. Бэри, это ваш друг? Да, самый близкий, улыбнулась я, незаметно оглядев помещение. Оказалось, что кроме нас с Бубиковым в магазине никого не осталось. Что ж, это мне на руку? Это вы для него купили мою книгу? Бубиков протянул мне книгу и посмотрел внимательно. «Вообще-то не только», — решилась я. «Честно говоря, я работаю в небольшом издательстве, и нас интересует ваше творчество. С профессиональной точки зрения». «Вот как. И как же называется ваше издательство?» Вита «Витанова», — выдала я первое, что пришло в голову, хоть бы этому Кузнецову не икалось сильно. «Надо же, никогда о таком не слышал». «Наше издательство не так давно открылось», — сказала я, присаживаясь напротив Бубикова но мы хотим издавать книги исторического и познавательного жанра, так что ваше творчество нас интересует. Вы сказали, что собираетесь написать книгу о рыцарях. А вот не интересует вас знаменитый орден тамплиеров?» «Интересует, еще как интересует». Глаза у него загорелись. «Если бы я нашел хорошие материалы об этом ордене». «Да?» — оживилась я. А вот наш издатель, он коллекционирует старинные книги, и среди прочего у него есть очень интересное издание. «Проклятие великого тамплиера». Теперь глаза Бубикова напоминали красные тормозные огни автомобиля. «Да что вы! Я много слышал об этой книге, но ни разу не держал ее в руках. Если бы мне удалось с ней ознакомиться, это очень помогло бы мне в работе над новой книгой». Он размахивал руками и скачил со стула, как будто собирался прямо сейчас бежать за книгой. «Что ж, я думаю, что наш издатель может пойти вам навстречу». «Это было бы прекрасно. Так дайте же мне его номер телефона, все его координаты». «Но он коллекционер и библиофил», — продолжала я, не услышав его просьбы. «А вы ведь знаете, как трепетно эти люди относятся к своим коллекциям?» «Я готов заплатить, сколько он скажет» дело не в деньгах. Наш издатель обеспеченный человек. Деньги для него не проблема». «Тогда что же ему нужно?» «Обмен. Только обмен. Он поменяет книгу на книгу. И я даже знаю, какую книгу он захочет получить». В этом месте разговора я повела рукой и многозначительно улыбнулась, чтобы Бобиков понял, что у меня с издателем свои особые отношения. «Какую же?» нетерпеливо спросил он. «Вы только что упомянули книгу об алхимиках, которые использовали для работы». «Судебные процессы по обвинению алхимиков?» «Совершенно верно. Наш издатель охотно поменял бы на нее свою книгу о тамплиерах». «А что это хорошая мысль? То книгу об алхимиках я уже использовал, так что она мне больше не нужна. Теперь у меня начинается период тамплиеров. Передайте вашему издателю, что я согласен на такой обмен». «Готов приехать к вам в издательство или встретиться с ним в любом удобном для него месте?» «Замечательно!» — я выразила бурное восхищение. «Только вот...» Тут я поёрзала на стуле, повернулась в профиль и взглянула на Бубикова очень выразительно. То есть постаралась, как могла, донести до него очень простую мысль. А именно, что у меня в этом деле свой собственный интерес. То есть, говоря прямо, я хочу процент от сделки и не хочу упускать ее из рук. А если они встретятся вдвоем и обменяются книгами, то я-то что буду с этого иметь? Правильно, Шишь с маслом. Судя по глазам, до него кое-что дошло, однако и определенные сомнения возникли. «Что вы предлагаете?» — нахмурился он. «Я могу принести книгу к вам домой. Никого не будет, только вы и я, так что вы можете ничего не опасаться, и вы ничего не будете мне должны» добавила я, заметив его колебания. «Кажется, он опасался, что книга краденая». «Вы можете проверить книгу, не торопясь, как следует ее рассмотреть. Ну, впрочем, как вам будет угодно». Я сделала вид, что собираюсь уйти. «Нет, нет», — забеспокоился Бобиков. «Эта книга мне очень нужна». «Тогда давайте мне свой адрес». «Адрес?» — переспросил он удивленно. «Может быть, для начала телефон?» «Понимаете?» Я наклонилась к нему близко. Я бы не советовала вам медлить. Книга может уйти, издатель найдет другой обмен. Сами понимаете, книга редкая. Это решило дело. Бубиков на листке записал мне свой адрес. Мы условились на завтрашнее утро. Он по утрам всегда работает, так что будет дома. Я уже пошла к выходу, когда Бубиков окликнул меня. «Да я ведь не спросил, как вас зовут». Я сделала вид, что не расслышала.